Глава вторая. Открытие. Очнулся скрюченным на полу в слезах и соплях. Голову разрывала пульсирующая боль в висках. Перед глазами все плыло. Перевернувшись на спину, вытянулся. Так и лежал с закрытыми глазами минут пять, приходя в себя. Посчитав, что мое состояние достаточно улучшилось и пора двигаться дальше, сел прислонившись спиной к стене и стал осматриваться. Я находился в небольшом сером помещении без окон. На ощупь пол и стена за спиной были пластиковыми. Дверь из такого же на вид материала была закрыта. Потолок тускло светился. В этот момент меня накрыло воспоминание случившегося со мной. Сердце резко замолотило в груди, а голова опять сильно загудела. Содержимое желудка забурлило в попытке покинуть его. Глубоко дыша, я постарался успокоиться и привести путающиеся мысли в порядок. Еще на раз оглядел комнату в поисках своих вещей. Чудо не произошло. Она была абсолютно пустая. Оставалась надежда на карманы, кои я тут же начал обшаривать, в надежде найти там то... что поможет выбраться от этого чёртова маньяка. ГЛОК-17 мне бы подошел в самый раз. Но, увы, он мог у меня оказаться, только если бы мне его подложил сам маньяк. Карманы были предательски пусты. Ремень отсутствовал, зато на кроссовках оставались шнурки. Не помню, откуда информация, но я, кажется, читал, что их в таких случаях тоже должны изымать. С мыслью, вот тут ты опростоволосился, тварь, стал быстро расшнуровывать кроссовки. Когда с тихим шелестом открылась дверь, один шнурок был изъят из кроссовка и готов к бою. Процесс извлечения второго, к сожалению, пришлось прервать. Я дернулся всем телом в угол, держа шнурок в вытянутой перед собой руке и пытаясь вспомнить, как его максимально эффективно применить. Осознание, что совершенно не понимаю, что дальше делать с этими самыми шнурками для нанесения хоть какого-нибудь ущерба противнику, заставило меня замереть и посмотреть на вошедшего. Из дверей на меня с любопытством смотрел он. Балахон я узнал сразу. Силуэт жестом предложил подойти к нему. Я помахал головой, благоразумно отказываясь. Он шагнул ко мне. Ловко отбил ногу. которой я постарался его легнуть, рывком за шиворот поставил на ноги и толкнул в коридор. Скорость и сила, с которыми он все это проделал, меня поразили. Я ничего не успел сообразить, а тем более сделать, как уже вылетел в коридор, потеряв по пути расшнурованный кроссовок. С направлением дальнейшего движения определился, получив ощутимый тычок в спину. Прихрамывая на босую ногу, я шел вперед по такому же, как и камера, серому коридору. Лихорадочно обдумывал свои дальнейшие действия. Я так-то с пяти лет занимался самбо, хотя особых успехов не достиг, так как не ставил таких целей для себя. Сначала все держалось на желании родителей. Дать ребенку хоть какую-то физическую активность для общего развития. Чего им стоило слушать мое нытье из года в год и гнать на тренировки, даже не представляю. Но потом я втянулся, оценил и уже старался не филонить на тренировках. Мой визави Вадим также посещал секцию, что дополнительно мотивировало и давало постоянного спарринг-партнера. Поэтому Рохли себя не считал. С физическим развитием был порядок. Постоять за себя мог. Но я уже два раза вступал с балахоном в прямую стычку, и результат был нулевой. Противник демонстрировал невероятную реакцию, силу и эффективность. Меня осенило. Похоже, это шизофреник. Я читал, что при подобных заболеваниях практически все пациенты во много раз сильнее обычного человека. Поняв, что мне нужно хоть что-то еще для победы, Кроме собственных навыков, я стал внимательно осматривать коридор. К сожалению, он был пустой и довольно узкий, только справа находилось несколько закрытых дверей. Увы, как только я завертел головой, открылась очередная дверь, и меня без приглашения закинули в помещение. Блин, почему все происходит так быстро? Я не успеваю ни сориентироваться, ни что-то придумать. Яркий свет. и белые стены. Это помещение было гораздо больше моей камеры. А еще тут присутствовал человек. Как ни странно, меньше всего он был похож на подельника-маньяка-убийцы. Это была довольно симпатичная молодая невысокая женщина. С темным коре она стояла, заложив руки за спину и внимательно смотрела на меня. «Здравствуйте!» поздоровался я, разглядывая ее. непроизвольно оценивая отличную фигуру которую подчеркивал обтягивающий комбинезон она же осмотрев меня кивнула маньяку после чего он спокойно вышел как только дверь за ним закрылась она обратилась ко мне привет ты меня понимаешь улыбнувшись спросила незнакомка но начало нашего диалога меня не обрадовало и даже не странный вопрос смутил меня а то что он прозвучал из какого-то девайса, болтающегося у нее на руке.